Внешняя политика. Дела европейские. При Годунове страна отдалилась от Азии и приблизилась к Европе еще больше, чем при предшествующих правителях. Однако, в отличие от Ивана IV, который тоже считал западный вектор движения главным, Борис I ориентировался на мирные контакты с Европой. Когда возникала необходимость, он брался и за оружие – но избегал ввязываться в затяжные дорогостоящие конфликты. Первой по важности внешнеполитической задачей было восстановление пошатнувшегося баланса в отношениях с победителями недавно закончившейся Ливонской войны, Польшей и Швецией. Следовало ожидать, что главной проблемой здесь станет грозный и воинственный Стефан Баторий, заклятый враг Москвы. Польский король и в самом деле хотел воспользоваться раздорами внутри русской верхушки, начавшимися после смерти Грозного. Баторий попросил у сейма денег на новую войну, но не получил их. Удобный момент для удара по извечному сопернику был упущен. Если силу Руси подточила чрезмерная концентрация власти в руках неразумного самодержца, то бичом польско-литовского государства было нечто противоположное крайняя слабость монархии. Даже такой сильный вождь, как Баторий, не мог преодолеть сопротивление аристократии. А в конце 1586 года он внезапно умер, и королевство вошло в период политической нестабильности, в то время, когда Русь из него вышла. Началась очередная эпопея с выборами монарха. Умный и влиятельный коронный канцлер Ян Замойский Поддерживал кандидатуру шведского кронпринца Сигизмунда, сына той самой Екатерины Егелонки, руки которой некогда добивался Иван Грозный. Могущественный клан магнатов Зборовских желал избрания эрцгерцога Максимилиана Габсбурга, брата австрийского императора. Но кроме этих двух польских партий была еще и литовская, по преимуществу православная, и ей хотелось видеть королем Федора Ивановича. Династическая уния с Москвой сулила литовским вельможам мир на границе и, возможно, даже возвращение некоторых утраченных владений, а про нового русского царя было известно, что человек он безвольный и ограничивать шлихетские свободы не станет. Как ни странно, шансы слабого Федора I на польскую корону были гораздо выше, чем в свое время у сильного Ивана IV. На Руси заинтересовались этой идеей. И вовсе не из-за честолюбия, которого Федор был начисто лишен. Да и Годунов, конечно, хорошо понимал, что королевский титул будет сугубо номинальным. Однако в Москве очень боялись победы Сигизмунда, который, заняв польский, а после отца и шведский престолы, объединил бы силы двух балтийских держав. В 1587 году Борис отправил на семь великих, то есть полномочных, послов. Своего троюродного брата Степана – одного из ближайших соратников князя Федора Троекурова, и дьяка Василия Щелкалова. То есть в делегации были представлены и Годуновский клан, и Боярская аристократия, и высшее чиновничество. Послы не скупились на посулы. Обещали передать Речи Посполитой всю шведскую Прибалтику, за исключением одной только Нарвы льготы польско-литовским купцам, сто тысяч золотом на выплату долга венгерским наемникам из войска покойного Батория. Давали гарантию, что Федор останется жить в Москве и предоставит полякам с литовцами управлять королевством по собственному усмотрению. Предложения были весьма заманчивыми. Но на случай, если они все же не будут приняты, практичный Годунов проинструктировал послов поддержать австрийскую партию, только бы не одолела шведская. Поначалу перевес был на стороне прорусской шляхты. Во время голосования на поле установили три символических избирательных пункта, подняли три знамени – с австрийской шляпой, шведской селедкой и русской меховой шапкой. Шапка собрала большинство голосов. Однако затем в ходе технического обсуждения – Выяснилось, что проект династического соединения между Польшей и Русью неосуществим. Сейм задал великим послам совершенно резонные вопросы. Примет ли царь католическую веру? И покорится ли римскому папе? Согласится ли он, по крайней мере, венчаться в Кракове по латинскому обряду? Примкнет ли русская церковь греко-католической унии? Станут ли писать титул польского короля выше московского самодержца? Все эти условия, необходимые для Речи Посполитой, были, конечно, совершенно невообразимы для Москвы. Русские послы попробовали найти компромисс. Царь Де согласен короноваться на границе в городе Смоленске. Папу он будет чтить и в католические дела вмешиваться не станет, но и православную церковь трогать не позволит. Писать же польский титул выше русского никак невозможно. По сути дела, спор шел о том, какая религия будет главной, и кто кого присоединяет, Русь-Польшу или наоборот. Договориться не получилось. К тому же вместо живых денег, с помощью которых можно было бы приобрести лишних сторонников, русские привезли одни обещания. Пока шла эта безнадежная торговля, остальные партии не сидели сложа руки. Решительный Замойский объявил, что избран Сигизмунд. Три дня спустя Зборовский провозгласили королем Максимилиана. Произошла короткая война, в которой австрийская сторона потерпела поражение. Так случилось то, чего Годунов больше всего боялся. Шведский наследник сделался польским монархом. И все же первая большая дипломатическая операция Бориса не была вполне провальной. Послы вернулись не с пустыми руками. Они привезли мир с Польшей сроком на 15 лет. В этой ситуации Годунов при всей своей нелюбви к войнам решил, что нужно торопиться, нанести превентивный удар по Швеции, пока Сигизмунд не объединил обе короны. В 1590 году истек срок перемирия, заключенного со шведами при Иване Грозном. К этому времени состояние русских финансов исправилось настолько, что хватило средств на снаряжение довольно большого войска, около 35 тысяч воинов. По путанному русскому обычаю командования, когда начальниками именовались одни, а фактически распоряжались другие, вел армию государь Федор Иванович, ни во что не вмешивавшийся. Главным воеводой считался высокородный князь Федор Мстиславский. В авангарде предводительствовал менее знатный, но даровитый князь Дмитрий Хворостинин. Сам Годунов занимал скромную должность дворового воеводы, и все основные приказы исходили от него. Начиналось еще неплохо. У шведов отбили старую русскую крепость Ям. Потом Хворостенин нанес шведам поражение близ Ивангорода и беспрепятственно обложил обе соседствующие крепости, и Ивангород, и заветную Нарву. Здесь правитель Годунов взялся командовать сам, хотя прежде ни в каких битвах не участвовал. Должно быть, ему очень хотелось воинской славы. Полководец из Бориса вышел неважный. По его приказу осадная артиллерия сосредоточила огонь на стенах, чтобы пробить в них бреши, и как только образовались проломы, русские устремились на приступ. Однако после начала канонады шведы перенесли свои пушки в башни, оставшиеся нетронутыми, и встретили атакующих сокрушительным огнем. Несмотря на большое численное преимущество, взять нарву не удалось. Приступ захлебнулся в крови. Не успевшие подготовиться к войне шведы согласились на переговоры, и было подписано годовое перемирие, по которому Москва получила назад несколько русских крепостей, отданных Иваном Грозным. Иван-город, Ям и Капорье, Но не Нарву. Должно быть, сконфуженный Годунов был рад и такому исходу, который все же выглядел победным. Однако шведы всего лишь выгадывали время для военных сборов. Осенью того же, 1590 года, набрав армию, они нарушили перемирие. Обойтись короткой победоносной войной у Годунова не получилось. Следующим летом русские проиграли большую битву под Гдовом, где в плен попал воевода передового полка князь Владимир Долгоруков. А еще через год скончался король Юхан, и шведский престол достался-таки Сигизмунду Польскому. Казалось, ситуация приобрела... Совсем скверный для Москвы оборот. Однако объединение двух корон, которого так страшились на Руси, удивительным образом пошло ей только на пользу и изменило ход неважно складывавшейся войны. Дело в том, что король Сигизмунд III был очень религиозен и не очень умен. Он слыл истым католиком, что помогло ему занять польский престол, но сильно мешало в протестантской Швеции. Перед второй коронацией Сигизмунд обещал не покушаться на религию шведов, но сразу же начал нарушать это условие и возбудил против себя как аристократию, так и народ. Вскоре королю-католику пришлось вернуться в Польшу, а Швецией от его имени управлял дядя, герцог Карл, провозглашенный регентом. Отношения между дядей и племянником все время ухудшались, поэтому ни о каких совместных военных действиях не могло быть и речи. Наоборот, Теперь Швеции хотелось поскорее заключить с Москвой мир. В 1595 году, после нескольких неудачных попыток, наконец договорились. Нарву русские так и не получили. Но зато удалось вернуть земли, потерянные Иваном Грозным. А кроме того, условились о взаимных торговых льготах и свободном пропуске на Русь иностранных мастеров. То есть больной для Москвы вопрос об окне в Европу хотя не разрешился, но стал менее насущным. Это была пусть невеликая, но все же несомненная победа. Годунову удалось восстановить международный престиж русского государства и на время обеспечить спокойствие западных границ. Между Швецией и Польшей дело шло к войне, которая и началась в 1598 году, так что обоим традиционным врагам было пока не до Руси. В 1601 году Годунов подписал с поляками еще одно перемирие, теперь двадцатилетнее. И если через несколько лет оно будет нарушено, причиной тому станут внутрирусские проблемы. Когда Борис стал царем, у него появились и более смелые планы балтийской политики. Русская торговля не могла зависеть от добрых отношений со шведами. Господство на морских путях в Европу было жизненно необходимо для растущей державы. Годунов не стал повторять ошибок Грозного, слишком ретиво взявшегося за дело, но использовал полезный опыт по приручению послушного европейского принца, с помощью которого при благоприятном стечении обстоятельств можно было бы создать на Балтике вассальное государство. Эксперимент с марионеточным ливонским королем Магнусом провалился из-за вздорности Ивана IV. У терпеливого и обходительного Бориса должно было получиться лучше. Не вина Годунова, что из этой затеи ничего не вышло, хотя попытки предпринимались по меньшей мере дважды. Первым кандидатом в пророссийские принцы был сын низверженного шведского короля Эрика XIV, изгнанник Густав. Родился в 1568 году. Молодой человек вырос вдали от родины, в Италии, где жил очень скромно, а иногда и бедствовал. Годунов следил за его судьбой уже давно, и еще в 1585 году приглашал приехать в Москву, но принца не интересовала политика. Он получил образование у иезуитов, лучшее по тем временам, увлекался химией и вообще знаниями. В 1599 году, уже в качестве русского государя, Борис вновь позвал Густова в гости, и на этот раз принц согласился. Вряд ли царь рассчитывал на то, что сможет посадить эмигранта на шведский престол, права Густава были довольно сомнительны. Он родился от служанки, которую безумный Эрик XIV незадолго до переворота сделал королевой. Но для политического давления на Швецию такая фигура могла оказаться очень полезной. Кроме того, Годунов был озабочен укреплением статуса своей новорожденной династии, и такой жених очень подошел бы ему в зятья. Густаву предложили жениться на Борисовой дочери, царевне Ксении. Однако к изумлению русских принц отказался и от враждебных действий против родины, и от выгодного брачного союза. Может быть, Густав унаследовал от отца неадекватность, или же оказался человеком на редкость нравственным. Немецкий современник Конрад Буссов списывает все на «вред лишней учености». Но герцог Густав не пожелал на это согласиться и ответил, что он предпочтет скорее погибнуть сам, чем подвергнуть свою родину опустошению и лишить жизни тысячи людей. Он вел и другие неуместные речи, из чего можно заключить, что добрый господин либо переучился, поскольку он был ученым мужем, либо слишком много перестрадал. Неуместные речи состояли в следующем. Принц объявил, что не станет изменять вере, а жениться на церевне не может, так как любит свою любовницу. Борис, должно быть, не знал, что ему делать с таким непрактичным субъектом и сплавил его в провинцию, где Густав мирно занимался своей химией, пока не умер в 1607 году. Неожиданный исход этого дела не заставил Годунова отказаться от самой идеи. Вскоре соскался другой жених, более покладистый. Юный брат датского короля Христиана – Принц Иоган. Он приплыл в Россию в 1602 году. Встречавший высокого гостя боярин Салтыков прислал донесение, что принц выглядит несолидно Платится на нем атлас АЛ. Делано с коннителью по-немецки, шляпка пуховая, на ней кружевца, делано золото, да серебро с канителью, чулочки шелк-АЛ, башмачки, софьян-синь. Пока принц в таком виде не появился на Москве, ему скорее послали русское платьице и прямо по дороге стали обучать русскому языку и русским обычаям. Иоган охотно учился и всем в Москве очень понравился. Но династии Годуновых опять не повезло. Вскоре после приезда чудесный жених заболел и умер. В чем злые языки по привычке обвинили Бориса, имевшего репутацию истребителя «царевичей», хотя, скорее всего, юношу просто уморили чрезмерным русским хлебосольством. Незадолго до смерти Борис начал сватать дочери третьего принца из шлезвикской герцогской семьи, но не успел довести дело до конца. Ксении Годуновой была, увы, предназначена иная судьба. Поиски взятия принца свидетельствуют о том, что царь Борис считал себя участником европейской политики и все свои планы строил на развитии и укреплении отношений с Западом. Именно это направление русской дипломатии становится основным. К области европейской, а не азиатской политики следует относить и контакты с Турцией, потому что Османская империя в то время была великой и даже самой великой из европейских держав, занимая большой кусок континента. С султаном Годунов вел сложную и двуличную игру. С одной стороны, очень боялся открытого столкновения и без конца уверял Константинополь в благости намерений, с другой, всюду где можно, втихомолку вредил туркам. В Крыму он подпитывал деньгами антитурецкую партию. На Кавказе поддерживал воевавшего с Турцией персидского шаха. А в Европе помогал австрийскому императору в его борьбе с портой, только не оружием, а деньгами. Так в 1595 году, когда император Рудольф готовился к очередной кампании против турок, специальное посольство привезло из Москвы воспомоществование в главной тогдашней валюте – собольих, куньих, лисьих, бобровых, беличьих и волчьих мехах. Разложенные шкурки заняли во дворце 20 палат, и император с придворными изумились такому богатству. Пражские меховщики оценили дар – в 400 тысяч золотых. Расчувствовавшийся Рудольф постарался отдариться как можно разнообразнее. Среди посланных в Москву редкостей был даже специальный подарок для маленького царевича Федора — четыре попугая и две обезьяны. Должно быть, в Вене узнали, что мальчик любил животных. Известно, что английская королева однажды прислала ему двенадцать невиданных на Руси бульдогов. По традиции, установившейся еще при Иване IV, Русь продолжала дружить и успешно торговать с Англией. Причины этого, на первый взгляд, странного партнерства двух стран, расположенных на противоположных концах континента, оставались все те же. Делить с далекой от восточноевропейских ссор Англии было нечего. А северный морской путь в обход проблемной Балтики был хоть и длинен, но зато более надежен. В 1587 году британские купцы получили право вольной торговли, то есть были освобождены от пошлин и, окрыленные этой привилегией, даже попытались получить монополию на весь товарный ввоз в Россию. Но так далеко англофилия Бориса не простиралась. Русь принимала у себя в Архангельске и корабли других стран. Известно, что в последний год Годуновского правления по Северному пути прибыли 29 судов из Англии, Франции и Нидерландов. Перечень доставленных ими товаров сохранился и дает хорошее представления о потребностях тогдашнего русского импорта. Цитирую по пересказу Соловьева. «Жемчуг, яхонты, сердолики, ожерелья мужские и конетельные, стоячие и отложенные». Сукна, шелковые материи, миткаль, киндяки, ткань для кафтанов, софьян, камкасеи, узорчатая шелковая ткань, полотенца астрадамские, амстрадамские, вина, сахар, изюм, миндаль, лимоны в патоке, лимоны свежие, винные ягоды, чернослив, сарачинское пшено, рис, перец, гвоздика, корица, анис, кардамон, инбирь в патоке, Цвет мускатный, медь красная, медь волоченая, медь в тазах, медь зеленая в котлах, медь поздера, видимо, тип проволоки, медь зеленая тонкая, олово прутовое и блюдное, железо белое, свинец, ладан, порох, хлопчатая бумага, сельди, соль, сера горячая, зеркала, золото и серебро прядиное, мыло греческое, сандал, Киноварь, квасцы, целебуха, тропическое лекарственное растение, колокола, паникадила, подсвечники медные, рукомойники, замки круглые, погребцы порожние со скляницами, ртуть, ярь, камфора, москотельный товар, проволока железная, камешки льячные, литейные добавки, масло спеконардовое, лекарство, масло деревянное, масло бабковое, лавровое. Основными статьями русского экспорта в Европу были мех, мед и воск, кожи, китовый жир и моржовый клык, деготь, лен, пенька, икра. То есть ничего нового по сравнению с прежними временами. Существенных перемен в этом традиционном ассортименте не произойдет и в будущем.